Ищет как бы отвлечься от тяжких обязанностей, которые взвалил себе на плечи ради костюмчика от модельера и шикарной тиколки на руке. Место было фешенебельное, сюда наведывались и семейные, и холостяки, кругом безвкусный антиквариат и кущи какой-то растительности с огромными глянцевитыми листьями. В час коктейля...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 «Пить можно. Нельзя только самой платить». Они засмеялись и чокнулись. «Джон? Фэнси? Фэнси? Фрэнсин, если вам так больше нравится». «Ага, значит, Фэнси». Ее начинали обхаживать. Фэнси без труда распознал ритуал, ей были прекрасно знакомы все правила. «Черт возьми, да она, можно сказать...»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 Мать сказала ей, что когда-нибудь она встретит парня, которому будет по-настоящему не безразлично, и который станет относиться к ней с уважением и добротой. Однако Фенси не слишком этому поверила. Неужто она должна теперь сидеть, помирая со скуки, пока совсем не разучится разводить ноги и поджидать принца, который опять ее разработает. Фигушки.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 Осталось лежать на полу у автоматов. Торопливо возвращавшийся к лифту человек был уверен, что к тому времени, как труп обнаружит, известие о гибели старого тележурналиста затмится сообщением о другой смерти. Телевизионное время было практически целиком отдано отчетом о ходе выборов. В гостиной апартаментов Тейта стояли три телевизора, и лиджи. Смотрели одновременно три программы. За президентский пост шла упорная борьба. И подводить итоги до сих пор было рано. Несколько раз освещался и ход событий в Техасе, где разворачивался один из самых захватывающих в стране поединков за место в Сенате, между пока занимающим его Рори Декером и бросившим ему вызов Тейтом Раттлиджем. Когда сообщили,